Авдеич и Блинков Парадокс, но северная земля, отделенная от Таймыра проливом шириной всего лишь в полсотни километров, была открыта почти на сто лет позже Антарктиды. а земле, лежащей в Ледовитом океане севернее Таймыра, догадывался еще в середине XVIII века штурман Семен Челюскин, а в 1898 году шведский полярный исследователь А. Норденшельд, заметив летевшую к Таймыру с севера стаю гусей, повторил эту догадку. Однако, хотя ни Черюскин, ни Норденшельд не смогли из-за крайне тяжелых льдов пробиться к неизвестной земле, ее открытие было предрешено. В 1913 году русская гидрографическая экспедиция Бориса Велькицкого, совершая многолетнее сквозное плавание по Северному морскому пути, натолкнулась на неведомый архипелаг. Обследовать и описать его участники экспедиции, однако, возможности не имели. Они лишь застолбили открытую землю, водрузили на ней национальный флаг и возвестили миру, что суши на планете стало больше. Так что до 1930 года, когда на Северную землю отправилась экспедиция Георгия Алексеевича Ушакова, Николая Николаевича Урванцева, об архипелаге было известно лишь то, что он существует. За два с лишним года четыре человека, начальник экспедиции Ушаков, Ее научный руководитель Урванцев, охотник Журавлев и радист Ходов, совершив, по словам Эрнста Теодоровича Кренкеля, величайший географический подвиг XX века, в труднейших условиях изучили и нанесли на карту острова Архипелага общей площадью около 37 тысяч квадратных километров. Состоит Архипелаг из четырех больших островов и нескольких десятков мелких. Завоевание Северной земли началось с последних. В августе 1930 года ледокол Седов пробился к группе из трех островков, окаймлявших западные берега архипелага. Сегодня нет полярника, который бы их не знал. На первом экспедиция обосновалась и нанесла его на карту под названием «Домашний». На втором, Голомянном, Сергей журавлёв поставил охотничью избушку, бережно сохраняемую по сей день коллективом находящейся здесь полярной станции. третий островок больше двух первых размерами и вытянутый в длину, получил название «Средний». На нем и находится известный в полярных широтах аэропорт, один из наиболее важных аванпостов исследователей Арктики. Отсюда проложены воздушные трассы на Диксон и землю Франца Иосифа, на дрейфующие станции Северный полюс и Тикси, на Колыму и Чукотку. Средний – столица Северной земли на которой каждый сезон работают отряды геологов, гидрологов, геоморфологов, глициологов и ученых других специальностей. Как и предполагал, а затем установил урванцев, северная земля столь же перспективна в промышленном отношении, как и таймырский полуостров. Геологи здесь обнаружили медь, олово, железо и ряд других полезных ископаемых. Пока что взять их трудно, экономически, как говорят, нецелесообразно. Однако придет время, и кладовые северной земли очень пригодятся стране, в этом нет сомнения. Летом здесь бывает оживленно, за сезон несколько раз приходят корабли, а через проливы Восточной и Красной Армии на крупные острова Архипелага людей и грузы перебрасывают вертолеты. С наступлением осени на северной земле остается лишь несколько десятков полярников, и жизнь на среднем замирает однако даже в полярную ночь редкая неделя проходит без того чтобы здесь не совершил посадку или не взлетел какой нибудь самолет после войны в конце сороковых и пятидесятых годов когда страна могла позволить себе приступить к интенсивному изучению северного ледовитого океана в Арктику пришло новое поколение полярных летчиков они отвоевались залечили раны и охотно откликнулись на призыв сменить боевые самолеты на мирные гражданские тихоходы. Они быстро поняли, что работа здесь будет далеко не спокойная и небезопасная, но, фронтовая закалка, именно это обстоятельство и сочли для себя большой удачей. Полеты над незнакомой акваторией океана по своему риску мало чем отличались от боевых вылетов, полярного опыта же у новичков было мало, и наставления, инструкции, как образно сказал один из них, печатались на типографских машинах, сделанных из обломков разбитых самолетов. А ведь в новичках тогда ходили Алексей Титлов, Виктор Перов, Петр Москаленко, Владимир Мальков и многие другие будущие знаменитости. Они совершали чудеса. Летали черт знает в какую погоду, садились на последние ложки бензина и взлетали на святом духе. Их знала вся Арктика. Их постоянно вызывали по радио кого-нибудь выручать проводить застрявшие во льдах караваны. Вместе с Мазуруком, Черевичным, Каминским и другими стариками недавние новички прокладывали трассы на Северный полюс, искали и находили льдины для дрейфующих станций, высаживали в центральных районах океана научные десанты. Это был период бури и натиска. Он породил много людей незаурядных, каждого со своим характером и почерком. А другие, как часто бывает в таких случаях, Остались на втором плане. Может потому, что были менее настойчивы, или из-за своего невезения, или потому, что, будучи вполне на уровне своих прославленных коллег, как-то меркли, оставались в тени. Не пробившись в первые, они все равно сыграли огромную роль в послевоенном штурме Арктики. И не их вина, что они не попали в энциклопедии. Мемуарная же литература отдает им должное. Таким был Алексей Авдеевич Зубавин или просто Авдеевич, как его звали полярники. Казалось бы, все дано человеку, и незаурядный талант летчика, и характер, и редкостная полярная интуиция, а в первую шеренгу он никак попасть не мог. То станет в ползу там, где нужно стоять на вытяжку и повторять «виноват», то вместо поломанного где-то лыжонка самолет Авдеевича под общий смех скользит по снегу на обыкновенном стиральном тазу. А однажды... Когда из-за случайной искры во время заправки на плоскости Ан-2 обгорел перкаль, Авдеевич обтянул плоскость разноцветными одеялами и вернулся на аэродром в цыганском шатре, прямо к ногам ошеломленных членов высокой комиссии. До поры до времени эти штучки сходили Зубавину с рук. Летчик он был действительно классный, но подвело здоровье. Стало резко ухудшаться зрение. Списанный с летной работы Зубавина, однако, Арктику не покинул. Несколько лет отслужил руководителем полетов на подскоках дрейфующих станций, а потом пришелся ко двору в качестве начальника полярных аэропортов. Громкое слово «полярный аэропорт». Иной раз он состоял из двух-трех домиков, накатанной на снегу взлетно-посадочной полосы и коллектива из пяти-шести человек, но руководить этим хозяйством было совсем непросто. И Зубавин понемногу осваивался, приобретал опыт работы на земле. С годами он стал уравновешеннее и мудрее, приобрел репутацию гостеприимного, но требовательного начальника, по высшему разряду принимал летчиков и снисходительно относился к надоедливому, нелюбимому в аэропортах племени пассажиров. Его не раз бросали на укрепление отстающих аэропортов, и всякий раз он начинал с того, что брал швабру и шел мыть туалет. Уборщица за ним. «Ах, я сама!» А он «нет, я помою, а ты смотри и учись, чтобы всегда было так же чисто». И мыл с блеском. Затем шла очередь в столовой. Зубавин знакомился с персоналом, сажал за стол официанток и начинал их обслуживать. Быстро подавал, убирал тарелки, спрашивал, нет ли претензий к повару. «И чтобы вы также обслуживали, голубушки?» Вытягивал аэропорт в хатанге бросали на Диксон. Налаживал работу на Диксоне, переводили в Тикси. Ко времени описываемых событий он уже несколько лет наводил свои порядки в когда-то глухом, но набиравшем силу аэропорту острова Средний. Жил в маленьком домике с женой. Трое сыновей давным-давно покинули родительское гнездо и разлетелись по материку. Радовался каждой встрече с летчиками, следил за их судьбами. Наивысшее удовлетворение находил в своей работе и на старости лет никак не решался расстаться с дорогой его сердцу Арктикой. В то самое время, когда Анисимов совершил вынужденную посадку, экипаж Ил-14 на среднем готовился к вылету на дрейфующую станцию. В одном синоптик Савич не ошибся, циклон прошел мимо среднего стороной, и метеорологическая обстановка была вполне хорошей. Ветер поперек полосы всего 6-7 метров, и видимость в пределах нормы. О благоприятных условиях для посадки сообщили из дрейфующей станции, так что никаких противопоказаний к полету не имелось. Бортмеханик залил все баки, разогрел моторы и доложил о готовности, экипаж получил добро и пошел к машине. И в эту минуту Зубавин вылет своей властью отменил. Он сознавал, что берет на себя большую ответственность. Хотя связь с Анисимовым оборвалась, он может вырваться из зоны обледенения и в течение часа благополучно приземлиться. Но за это время условия на трассе вполне вероятно изменятся, и рейс на СП будет сорван. А самолет уже загрузили картошкой, которая, как ее не кутай, терпеть не может Мороза. Начальство, берущее в расчет не предположения, а результаты, придет в ярость. В этом Зубавин не сомневался. Ну, лишат премии, сделают начет на зарплату, бог с ними. Куда больше Зубавин опасался другого. Могут, запросто могут выдворить на заслуженный отдых. В отделе кадров, доносили приятели, имеется список работников пенсионного возраста, и в этом списке четко напечатана фамилия Зубавина. Так что достаточно вскользь брошенного слова, изогнутой в недовольстве брови начальника управления, и освобождай место для Гриценко который спит и видит себя на командном пункте аэропорта Средний. И все-таки вылет Зубавин отменил. Пока экипаж, осыпая ни в чем не повинную картошку проклятиями, перевозил ее на теплый склад, Зубавин вел лишенную всякой приятности беседу с Блинковым, командиром корабля. Беседа заключалась в том, что разъяренный Блинков произносил длинный избивчивый монолог, а Зубавин сочувственно кивал, подолгу раскуривал трубку и предостерегающе поднимал палец при каждом телефонном звонке. Выходить из себя у Блинкова были самые серьезные основания. После рейса на СП он уходил в отпуск и ужасно спешил, потому что и так уже опаздывал на двое суток и всякие дальнейшие задержки воспринимал как злонамеренное посягательство на свою личную свободу. Тем более что Ксану, которая согласилась ехать в отпуск вместе с ним, могли перехватить другие. На красавицу-стюардессу заглядывались многие. Это Блинкову было доподлинно известно. Позволив командиру корабля излить душу, Зубавин рыкнул «А теперь помолчи!» и сжато изложил ситуацию. Растерянный и приунывший, стараясь не думать о рухнувших планах, Блинков теперь стоял увисевший на стене карты и гадал, где Анисимов мог сесть на вынужденную. Хотя расчетное время его прибытия не истекло, было ясно, что не мог такой летчик, как Анисимов, продолжать бессмысленный полет. Наверняка где-то приледнился, и не на шасси, конечно, что в темноте на дрейфующем льду было бы до крайности безрассудно, а на брюхо. Так что Илью, не мешкая, надо искать. А как и где? Зубавин, прищурившись, смотрел на Блинкова и без всякого сочувствия внимал его сбивчивым рассуждением. За годы работы в аэропортах он всего навидался и привык относиться к летчикам, как к взрослым детям. Вечные борцы за справедливость, непосредственные, легко возбудимые, взрывные, но в конечном счете честно соблюдающие правила игры. Мишу блинкова он знал как облупленного. Бурная личная жизнь Миши, великого ходока по дамской части и в свои 32 года нестреноженного, давала обильную пищу для всякого рода анекдотов. Однако, насколько дерзок и бесшабашен он был на земле, настолько осторожен и осмотрителен в воздухе. Риска не терпел, любил летать наверняка, от прыгающих экспедиций с их первичными посадками и высоким заработком отказывался, но зато и аварий ни разу не имел. Словом, лётчиком Блинков был заурядным. Никаких отступлений от инструкции и приключений в воздухе за ним не числилось. Качество, которое высоко оценит начальство предпочитающая надежную, гарантирующую от ЧП за урядность пусть талантливой, но своевольной лихости. Вот и сейчас Блинков доказывал, что искать Анисимова задача сверхсложная. Нет, он, конечно, не отказывается, но просит учесть, что поиск придется вести на акватории порядка 100 на 100 километров. К тому же в условиях практически полной полярной ночи. А если циклон в данном районе обосновался всерьез и задует поземка, то шансы на успех и вовсе приближаются к нулю. Слушая доводы Блинкова, Зубавин думал, что не может с ними не согласиться. Но от такого совпадения мыслей ощутил одну лишь горечь. Анисимова он заметно выделял из числа нынешних летчиков, любил с ним общаться и поселял всегда у себя на квартире. Честь, которой удостаивались немногие избранные. Грешная мысль, но лучше бы произошло наоборот, и Блинкова искал Анисимов. Ему бы и в голову не пришло разглагольствовать о сверхсложной задаче и близких к нулю шансах. Ничего не выражающим взглядом Зубавин смотрел на Блинкова, слушал его и испытывал все более жгучую тревогу за судьбу Анисимова, его экипаж и пока что безымянных пассажиров, фамилии которых с Диксона еще не сообщили. Чем закончился полет? Из обрывка последней радиограммы с борта 04213 «Связь» Известно ли то, что правый мотор заглох, обледенение интенсивнейшее. Без стука вошел радист с ответом из управления. Начальник сообщал, что принимает экстренные меры, разрешил задержать Блинкова и в заключение давал ценное указание «Действуйте по обстановке с учетом обеспечения безопасности поисковых полетов». Ничего другого Зубавин и не ожидал. Нормальный ответ – типичная перестраховка. Своим ЦУ начальство снимало с себя всякую ответственность, ясно давая понять будущей комиссии, что за ход операции отныне единолично отвечает Зубавин, который, с одной стороны, обязан выручить Анисимова, а с другой — сделать это так, чтобы поисковый самолет находился в безопасности, то есть на приколе. «Попади такая радиограмма Гриценко», — с бессильным гневом подумал Зубавин, — Тот полез бы вон из кожи, чтобы переложить ответственность на кого угодно другого, и доперекладывался бы до того, что некого было бы спасать. Раньше, во времена Пуга, Марк Иванович Шевелев лично прилетел бы руководить операциями, вся Арктика теряла бы сон и покой. Примечание. Пуга – полярное управление гражданской авиации. После его ликвидации, обслуживание районов Крайнего Севера, было передано нескольким территориальным управлениям. Конец примечания. «Безопасности поисковых полетов», — с выражением прочитал Блинков и озабоченно посмотрел на Зубавина. «С Савичем надо посоветоваться, Авдеевич!» «Готовься к тому, что ничего хорошего от него не услышишь», — ответил Зубавин и, подойдя к карте, очертил карандашом квадрат. «Искать будешь здесь. Обшаришь тысяч десять квадратных километров». «Продовольствие для них возьмешь, палатки, спальные мешки». «Ну, чего он обычился, Мишутка?» «Мартышкин труд». Блинков безнадежно махнул рукой. «В зоне обледенения твой квадрат. Минут десять полетаешь, и вон из зоны». «Мартышкин труд», — посочувствовал Зубавин. «Отдыхать будем, пока Савич погоду даст или как. Предлагаю забить козла». Средний не спал. Зубавин велел врубить все прожекторы и мощные пучки света устремились в темное небо. Если не яркий свет, то зарю теперь можно различить километров за двадцать, в условиях приличной видимости, конечно. конечно.ё-таки шанс, что заметят, возьмут верное направление дойдут. Когда слышался гул самолета идущего на посадку, свободный от вахт спешили к полосе и считали. С борта спускался один, второй, третий, четвертый, только экипаж. Не задавая ненужных вопросов, люди расходились, снова прислушивались и снова спешили на полосу. Не Неспалый Голомянный, по намытой морем заснеженной косе, соединившей два острова, оттуда прикатил на вездеходе начальник станции Пашков. А вдруг Анисимов обнаружится, выйдет на связь. Тогда вездеход очень даже может пригодиться». Тем более, что лучше Пашкова, прозимовавшего на Голомянном без малого четверть века, окрестных мест не знает никто. Плохо спал и начальник управления Сазонтов. Из нескольких аэропортов, Диксона, мыса Челюскина и других, самолеты пытались прорваться к среднему, попадали в интенсивное обледенение и возвращались. Блинков оказался прав. Квадрат сто на сто... Отгородился от мира завесой сплошной облачности, и вошедший в нее самолет не столько занимался поиском, сколько спасался от быстрого нарастания льда. Временами, удачно пробив облачность, Блинков ходил поисковыми галсами на высоте 50-75 метров, но к утру влажный туман улегся на поверхность льда, и полеты на столь малой высоте стали чрезвычайно опасными. При всей своей предвзятости Зубавин объективно признавал, что Блинков делает все, что может, хотя и чуточку меньше, чем на его месте делал бы другой, например, тот же Анисимов, который не 10-12 минут, как положено по наставлению, а все полчаса не покидал бы зону обледенения. Всякий раз, как Блинков возвращался, Зубавин вызывал для доклада Савича. На неприступного, избалованного всеобщим поклонением знаменитого ветродуя было жалко смотреть. Непоправимая ошибка в прогнозе сбросила его с пьедестала. За несколько часов он сгорбился, постарел и сник. Зубавин разговаривал с ним нарочито спокойно и уважительно, будто ничего и не произошло. Но Савич все понимал и смотрел на него виноватыми, как у собаки, глазами. Ничего утешительного он предсказать не мог. тщательный анализ спутниковой информации подтверждал, что в обширном районе Карского моря Зона обледенения может сохраниться надолго. По-видимому, дня на три-четыре, вряд ли меньше. Зубавин мучительно колебался. Где-то совсем рядом, быть может в какой-нибудь полусотне километров, гибнут, ждут немедленной помощи люди. Но летчики очень устали. Реакция их притупилась. И как бы они сами не оказались в роли спасаемых. И хотя Блинков, не простивший оскорбительного предложения забить козла, Готов был к очередной попытке, Зубавин сознавал, что разрешить ему испытывать судьбу в столь сложных условиях он не имеет ни служебного, ни морального права. Противоречие казалось неразрешимым, и Зубавин, терзаясь, приказал временно поиск прекратить. Экипаж ушел отдыхать. В течение нескольких часов поступили две радиограммы. В первой из них — подписанной начальником управления Сазонтовым, новости оказались обескураживающие. В одной из попыток пробиться к среднему обледенел и сел на вынужденную в километре от мыса Челюскина борт 0318. Завершились неудачи и две другие попытки. Прогноз синоптической службы остается крайне пессимистичным, и посему Блинкову необходимо соблюдать особую осторожность. Если же продолжение поисковой операции в данных условиях невозможно, Блинкова следует отправить в запланированный рейс на СП, где синоптическая обстановка по-прежнему благоприятная, с тем, чтобы возобновить поиск по его возвращении. Этот вопрос Зубавину, Савичу и Блинкову рекомендовалось решить на месте. Что ж, ожидаемая, деловая и бесспорно логичная рекомендация. Зачем Блинкову простаивать? Но Зубавин не спешил восторгаться этой логикой. Во-первых, потому что Савич может еще раз ошибиться, и облачность уйдет не через 3-4 дня, а сегодня. Во-вторых, потому что если синоптическая обстановка изменится, или на СП, скажем, поломает полосу, Блинков возвратиться на средний не сможет. И в-третьих, вышеуказанная логика ему вообще не нравилась сама по себе. Было в ней что-то от бухгалтерии, к которой Зубавин, как и все авиаторы, испытывал традиционное недоверие и даже недоброжелательство, ибо она брала в расчет все, что угодно, кроме презираемых ею эмоций. В данном же случае эмоция Зубавин ставил куда выше расчета. Пока Ил-14 находится на среднем, шанс у Анисимова есть. Улетит Блинков на СП, увезет с собой не только картошку, но и этот самый шанс. В том, что Блинкова нельзя отпускать, Окончательно убедила его вторая радиограмма, вернее, ее истолкование, сделанное Пашковым. В переданном с Диксона списке пассажиров с борта 04-213 значились фамилии Белухиных. Если Зубавин знал супругов понаслышке, то Пашков лично и очень хорошо. Много лет они под его началом зимовали на Голомянном, потом обосновались на станции стерлигова но с праздниками всегда поздравляли, и рыбку с Аказией посылали. Ход размышлений Пашкова был такой. Белухин, человек любознательный, и заядлый охотник, за годы зимовок на Голомянном объездил на собаках многие острова, в том числе и те, что находились в квадрате поисков. Следовательно, он вполне мог вывести людей на один из этих островов, скорее всего на Медвежий, Треугольный или Колючий, где до сих пор стоят охотничьи избушки. Вероятнее всего, что на Медвежий так как он лежал по курсу, и избушка там добротная. В отличие от той, из первой радиограммы, эта логика рассуждений импонировала Зубавину больше. Не потому, что в ней не имелось проколов, напротив, дырок в ней было как в овоське, но уж очень хотелось во что-то поверить, внести разумный элемент в полную случайности поисковую операцию. А заключался разумный элемент в том, что теперь поиск можно было ограничить Сузить квадрат до площади 20 на 30, облетать и освещать ракетами главным образом острова. Словом, поставленная под сомнение операция приобретала определенную солидность. Теперь все зависело от Блинкова. Зубавин разбудил его, напоил крепким кофе и тактично, без нажима, ввел в обстановку. Блинков надолго задумался. От рассуждений Пашкова, несмотря на имевшиеся в них слабости, запросто не отмахнешься. Если Анисимов посадил самолет, люди вполне могли попытаться достичь какого-либо острова. Весь вопрос в том, где, в какой точке и насколько удачно произведена посадка, и в состоянии ли потерпевшая аварию совершить переход. Между тем, хотя уже истрачен большой запас осветительных ракет, никаких следов аварии обнаружено не было. Отсюда напрашивался вывод, что с поисками нужно спешить, пока эти следы не замело окончательно. С другой стороны, убеждал себя Блинков, шансов их обнаружить кот наплакал. Весь квадрат, даже в несколько раз уменьшенный, ракетами не осветишь. К тому же уж слишком щекочут нервы эти полеты. В последний раз, когда прочесывали зону каких-то жалких 15 минут, на крыльях наросло миллиметров 50 и зачихал левый двигатель. Мало радости будет Илье, если сами грохнемся. Поэтому сделать нужно самое необходимое — прощупать сверху острова, сбросить туда продовольствие и прочее, наверное, в самом деле на Медвежий, и оттуда прямиком лететь на СП. За это время даст Бог погоду, обстановка изменится, прилетят на помощь борта и найдем Илью в два счета. Блинков говорил уверенно и весомо, Возражать ему было нечем. Зубавин прикинул про себя. Пять часов лета на дрейфующую станцию. Час там, пять часов обратно. Это при условии, что все будет благополучно. А если не будет? Итак, в лучшем случае поиск прервется на 11 часов, плюс часа 4 на отдых экипажа. Итого на 15. А в худшем... Блинкова со среднего не отпущу, решил Зубавин. Пусть 100 приказов пришлют. Не отпущу так и сказал. Он ожидал, что Блинков начнет горячиться, спорить, разводить демагогию насчет приказов, но ничего подобного не произошло. Блинков молчал. Лицо его странно изменилось, а взгляд замерз на радиограмме со списком пассажиров борта 04-213. Он повел рукой по глазам, неопределенно хмыкнул и вновь уставился в список. «Твоя взяла, Авдеевич», — сказал он. Пойду поднимать ребят. Будем искать.